Глава третья. Москва. У Малого Сухаревского переулка извозчик решительно натянул вожжи, снял шапку и наполовину обернулся к странному седаку. Извиняйте, барин, а то куда дальше я не поеду? Тут а место такое, что заедешь слошадью, а вертаться без неё придётся. Ежели башку не снесу тыша. Делать нечего. Не поедет ведь. Дорошевич вылез из экипажа, сунул извозчику обещанный полтинник, обеими руками поправил на голове шляпу и зашагал по переулку, стараясь не обращать внимания на тёмные фигуры в арках тесно сдвинутых домов и подворотнях. При виде прилично одетого господина фигуры зашевелились, но дорогу заступить никто не посмел. Так смело тут мог шагать только свой, либо кто из Сыскнова. К счастью, переулок, в сплошную состоящий из домов терпимости и номеров на совсем короткое время, был не длинен. Дойдя до пересечения с Трубной улицей, Дорошевич поискал глазами вывеску часовщика и поспешно толкнул звякнувшую колокольчиком дверь. Часовщик, несомненно бывший искупчиком краденого, поднял на звонок голову, немного удивился приличному виду посетителя, но виду не подал. Чем могу служить? -с? Дарашевич чувствовал себя крайне неуютно, и как всегда в минуту смущения выхватил из кармана летнего пальто платок и принялся полировать стёклышки пинс на. Днём в редакции он сказал с иною правду. После опубликования своей каторги он стал весьма популярной личностью в самых разных кругах: от светских салонов до Малин Сухоревки и Хитрово рынка. И действительно был как-то приглашён в этот воробьёвский район одними из тех, кто чувствовал себя тут хозяином. В знаменитый трактир Каторга, разместившийся в Ольготнов доходном доме Елизаветы Петровны Ярошенко на самой хитровой площади в подколокольном переулке, господина писателя доставил чёрный извозчик, а несколько дюжих молодцов, одетых с претензией на приличие, уважительно проводили Дорошевича каким-то хитрым ходом в чистую половину трактира, куда обычным завсегдатаям и во всяком ходу не было Чёрными извозчиками называли подручных прикормленных людей, помогавших налётчикам и ворам и с места происшествия быстро скрыться и нечаянные трупы вывести и утилизировать. За накрытым с некоторой претензией на светскость столом гостьо тут ждала принимающая сторона. Полдюжины людей самого разного возраста. Однако назвался коротко только один Степаном. Он же и говорил за всех один. Остальные только время от времени кивали и поглядывали на штофы. Степан выразил свое почтение господину писателю, не побоявшемуся самого страшного в России острова каторги Сахалина. Похвалил честность и меткость описания, сообщил, что с некоторыми героями книги знаком лично. Потом Степан самолично разлил палафитничком водку и поднял тост за уважаемого отныне и во веки веков господина писателя. Прибавив, что отныне ни ему, ни его близким, Никого в Москве не стоит бояться, равно как и за своё имущество. Но ну а ежели какой ниразумный либо залётный штымп посмеет обидеть господина писателя, то жалеть он об этом будет до самого конца жизни, которая станет совсем короткой и незавидной. Что же касается самого господина Дорошевича, то будь и какая нужда возникнет, ему будет достаточно лишь ждать знать ему Степану. Отказываться пить с блатными хозяевами хитровки после такого тоста было, разумеется, нельзя. Дорошевич выпил большую рюмку, закусить решился только парой печеных яиц. По второй выпили уже по инициативе писателя. Он поблагодарил за привет и ласку. И осмелев, поинтересовался у Степана, куда ему обратиться, ежели что. «Сами понимаете, уважаемые, до подколокольного переулка я могу просто не дойти. По причинам Степан вам, безусловно, понятным». Подумав, Степан и назвал тогда лавку часовщика, на углу Малого Сухаревского переулка и Трубная улица, Грачевки. Господин писатель завсегда может оставить хозяину лавки записку с просьбой, а ответ будет получен через самое малое время. На то мы расстались. Надо сказать, с чувством обоюдного облегчения. Так чем могу служить, господин хороший? Столь же мягко, но уже с оттенком нетерпения повторил часовщик. Чутким нос, которого уловил в воздухе некоторый амбрат выпитой Дорошевичем перед визитом в водке. Надо бы мне человеку одному с хитровки письмеццо передать. Степаном прозывается он, же этот адрес и дал в своё время. Дорошевич положил на прилавок запечатанный конверт с короткой запиской. Степанов тут много, задумчиво нахмурился часовщик, однако конверт бросил в ящик. Сделаем, господин хороший, не извольте беспокоиться. Степан протелефонировал в гостиницу Ласкутная, где время от времени останавливался Дорошевич, собственного жилья в то время в Москве не имевший на следующий день. Поскольку суть просьбы литератора была изложена им в записке, лишних вопросов у Степана не возникло. "Соищу я, господин писатель, потребного вам человечка. Только извиняйте, великодушно в вашей Ласкутной не вместно вам видится. Запишите адрес, господин Дорошевич". Степан назвал улицу и номер дома почти в центре Москвы. Там имеют быть номера коммерсанта Овсяникова, а вывески, кажется, нету. Но вы смело заходите и требуете ключ от номера 5. Там в 7 часов пополудни сегодня и будет ждать потребный вам человечек. Заходите с собой фотографический портрет с указанием точного роста и особых примет, если таковые имеются. Говорить с мастером можете вполне откровенно, денежками баловать, Боже упаси. Всего вам доброго, господин писатель. Рад, что хоть в малости узложить вам могу. Даю отбой. В необозначенных номерах овсянникова визиту Дорошевича и его требованию предоставить ключ ничуть не удивились. Гостю подали требуемые ключчики в ноли на правую часть коридора, абсолютно пустова и тихова. Открывая дверь, Дорошевич поудобнее перехватил тяжёлую трость, залитую свинцом и представлявшую собой серьёзное оружие. однако при виде ожидающего его там человека едва не рассмеялся. Расточком тот был едва выше пояса Дорошевича. Соскочив со стула, на котором дожидался важного гостя, человечек оказался еще ниже, поскольку ножки в сапогах и вовсе имел короткие и кривые. Однако лицо у человечка казалось умным, серые глаза смотрели доброжелательно, а редкая растительность на нижней половине лица делала его похожим на мальчишку, смеха ради налепившего на физиономию пряди отшенье на своей матушке. Не теряя времени, Дорошевич сбросил плащ-крылатку и шляпу на единственную в номере кровать, уселся за стол, придвинул поближе настольную лампу и достал из кармана сюртука британский паспорт. Человечек к тому времени успел вскарабкаться на свой стул, обтёр ладони о скатерть и принялся внимательно рассматривать документ. Паспорт английский, поэтому записи в нём прошу убедиться тоже на английском языке. Словно извиняясь, подал голос Дорошевич. Мне желательно внести некоторые изменения вот тут и тут. В первой графе упоминается про рост владельца, а второй Не извольте беспокоиться, господин Дорошевич, неожиданным басом перебил его человечек. Я ежели не принимать во внимание свою карикатурную личность, вполне владею и английским, и французским, и немецким языками. Приходилось иметь дело с документами большинства стран Европы. Вам, простите за нескромность, сей паспорт для каких надобностей? То есть. То есть как это для каких? Не понял, Дорошевич. Для путешествий и удостоверения личности при пересечении границ. То есть не только для внутрироссийского употребления, кивнул человечек. В том числе и в самой Британии? Ну, там это вряд ли. Уже хорошо, перебил карлик. Предполагается ли, что обладатель сего паспорта будет пользоваться межбанковской и международной системой безналичных расчетов, дорожными чеками, аккредитивами и прочими финансовыми документами? Разумеется. «Угу, стало быть, работа нужна серьезная», — понимающий кивнул головой карлик. Вооружившись лупой, он внимательно просмотрел всю книжицу паспорта, указывая заказчику на незаметные для дилетанта отметки. проглядел все страницы на света даже по колупалку и где бы могу и чернильные записи с точеным бритвенным лезвием Работа серьёзно, повторил он. К счастью, паспорт выдан не в самой Британии, а консульским отделом Соединённого королевства в Австралии, как отмечено в замену утерянного. Иными словами, это ни что иное, как дубликат настоящего паспорта. И это обстоятельство внушает нам некоторый оптимизм. «У вас есть фотография нового владельца паспорта, господин Дорошевич?» Литератор достал фотографию Краевского и положил на скатерть. Карлик внимательно вгляделся в лицо на фотографии, перевернул ее, убедившись, что там помечен карандашом рост и особая примета — старый шрам на кисти левой руки. «Знаете ли вы форму этого шрама и его размера? Отлично, диктуйте!» Записав сообщенное на клочке бумаги, карлик вложил бумажку в паспорт, и повернулся всем корпусом к заказчику. Документ будет готов послезавтра, господин литератор. Я буду очень стараться, тем не менее, должен вас предупредить, что использование сего паспорта господином Ма... Палмером в самой Британии, пересечение границ метрополии и денежные операции в он крайне не рекомендуются. Стало бы подделку могут распознать? Прёнэлдорашевич. Я этого не утверждаю. Заметьте, господин Дорошевич, я не задаю вам никаких лишних вопросов. Я не знаю и не хочу знать, чем будет заниматься этот человек. Карлик постучал коротеньким искривлённым пальчиком по фотографии Краевского. Однако, если он обратит на себя внимание таможенников, пограничной стражи, чиновников полиции и банкиров, то внимание к удостоверению его личности будет повышенное. У англичан глаз в этом смысле особо набит. Нет, на территории Англии он не будет пользоваться этим паспортом, решительно заявил Дорашевич. Что ж, в таком случае я гарантирую вам, что в любой другой стране моя работа не вызовет ни малейшего сомнения. Поняв, что разговор закончен, Дорашевич встал, надел крылатку и шляпу и вопреки предупреждению Степана осведомился у карлика о стоимости его трудов. Тот покачал большой головой. «Разве вам не сказали, господин Дорошевич, что для вас эта работа стоить ничего не будет? Всего доброго! Счастлив был познакомиться с вами!» Карлик соскочил со стула и раскланялся. «Итак, послезавтра во второй половине дня у портье этих номеров вас будет ждать конверт с исправленным паспортом». «Фотографию этого господина я тоже попросил бы вернуть», — вспомнил Дорошевич. «Разумеется!» Кстати, а этому вашему человеку не понадобится липовая Сара? Уже вслед, словно не взначай, поинтересовался карлик. Простите, не понял, Дорошевич. Впрочем, это, кажется, название фальшивых денег, пожелуй, что нет. Жаль, я мог бы предложить вам дополнить паспортную экипировку вашего человека бумажными фантиками и почти золотыми souverenami, с надеждой предложил карлик. Или по-вашему, господин Дорошевич, пользование фальшивым паспортом менее предосудительно, чем липовой сарой? Соверен английская золотая монета, равная 20 шиллингам и одному фунту стерлингов, 3,375 тысяч грамма чистого золота. Выпуск sovereigns был начат в 1817 году и продолжался с некоторыми перерывами до 1917 года. Работу фальшивомонетчиков штампующих лжесоверена облегчало то обстоятельство, что настоящие монеты выпускались во многих городах Британского содружества. В голосе карлика звучала явная насмешка, однако тон был серьёзен. "Но «Ну, почему же менее?" смутился Дорошевич. "Просто в этом нет необходимости". "Жаль", повторил карлик. "Что в андике, что совки изготовлены отменно". Я ведь, знаете ли, на Конеевском заводе науку сию проходил. Потом за паспорт с вас плату брать не велено, а насчёт всего остального уговора не было. Так что можем доставить друг другу, как говорится, взаимное удовольствие. И возьму недорого. Конеевский завод имеется в виду, основанный в конце XIX века крестьянином Ефимом Ковалёвым из деревни Конеево Владимирской губернии. Заводик по производству серпов Его хозяева с большим успехом практиковали также изготовление поддельных золотых монет. Простите, но всё же я, наверное, откажусь, решил Дорошевич. Так что, простите, господина, вот не знаю, как вас звать величать. Крохой матёхой свои кличут. А настоящее имя своё я и позабыл. Ну что ж, всего хорошего, господин Дорошевич. Значит, не забудьте послезавтра дверь снаружи заприте, сделайте милость. А ключик от номера портье послезавтра отдадите. В обмен на конвертикс. Господин Краевский, Владимир Эдуардович, впрочем, чего мы тут официальщину разводить будем? Володенька, садись, дорогой, поближе и не ужасайся. Дорошевич усадил Краевского рядом с собой на диван и продолжил, внимательно глядя собеседнику в лицо. Володя, редакция имеет к вам серьезное предложение. Слушаю вас, Влас Михайлович. Краевский присел на край дивана, аккуратно поддернув брючину, закинул ногу на ногу. «Редакция русского слова предполагает отправить специального корреспондента в Японию. Насколько я знаю, во время войны этого не делала ни одна редакция». «Хм, признаться, я тоже не слыхал о подобном». Краевский покрутил стопой ноги, озабоченно проверяя, достаточно ли тщательно начищен башмак. «Отправив сейчас своего корреспондента в Японию», — голос у Дорошевича стал мечтательным. «Пусть объедет всю страну, своими глазами поглядит, что там делается, и по возвращении расскажет нашим читателям всю правду. Правду очевидца». «Это было бы интересно», — кивнул Краевский, сконцентрировав свое внимание на втором башмаке. «Редакция предлагает это вам», — торжественно выпалил Дорошевич. От стола, за которым сидел, взявшись обеими руками за голову Сытин, послышался чуть слышный стон. Если Краевский и удивился неожиданному предложению, то виду не подал. Он сел ровно, сложил руки на коленях, подумал пару мгновений и кивнул головой. Благодарю за доверие, Влас Михайлович. Полагаю, это было бы интересным. От стола послышался более громкий стон. Дорошевич, гневно сверкнув пенсне в сторону издателя, снова впился глазами в лицо Краевского. Ни смущения, ни сомнения, ни страха. Поистине невозмутим, как истинный англичанин. "Что ж, я согласен, господа", Краевский негромко рассмеялся. "Ха-ха! Таким образом русское слово переепонит и саму Японию, и всех своих конкурентов. Конечно, я согласен. Надеюсь, редакция подготовит мне соответствующее прикрытие." Разумеется, мой мальчик, разумеется. Дорошевич был старше сорокалетнего Коряевского всего-то на неполные десяток лет, и такое обращение вызвало новую улыбку корреспондента. Владимир Эдуардович, послышался от стола голос Сытина. Говорил издатель с некоторым надломом. Голубчик, вы так быстро согласились, право, как мальчишка, которому приятели предложили лазить за яблоками в соседский сад. Как же вы так можете? Вам предлагают рискованнейшее дело, а вы смеётесь. Соглашаетесь, не подумав, не узнавши подробностей, не выговорив условий наконец. Позвольте, Иван Дмитрич. Я знаю господина Дорошевича достаточно давно, ещё с Одесского листка, и хорошо знаю этого человека. Если он оказывает мне такую профессиональную честь и доверие, значит, у него всё достаточно серьёзно продумано. Я что же должен бегать по кабинету заламывать руки, причитать и требовать время на размышления? Извините, Иван Дмитрич, от таких предложений ни один настоящий газетчик не отказывается. Стёклышки Пинсне снова сверкнули в сторону Сытина, на этот раз торжествующе. Володя, я действительно многое продумал и предусмотрел. Я окончательно план вашей поездки мы будем шлифовать и шлифовать до полного блеска. Не оставим на нём ни одного спорного пятнышка. Но самое главное, вы говорите по-английски как англичанин. Как меня уверяли совершенно без акцента. А уверяли меня настоящие англичане. Помните, месяца четыре назад мы после театра заехали в один клуб, и вы, дурачись, представились компанией британцев как их соотечественник? Вы болтали с ними часа полтора, и никто ничего не заподозрил, пока мы сами не признались им в розыгрыше. «Это было забавно», — кивнул Краевский. «Помнится, они так до конца и не поверили, что я не британец, а русский». «Нет, я действительно готов ехать хоть сегодня». «Авантюристы!» Не выдержав, Сытин выскочил из-за стола и кругами забегал по кабинету. «Мальчишки, право слово!» «Мало мне было одного Власа Михайловича, так теперь и второй авантюрист в редакции завелся!» «Благодарю покорно!» «Не солидное издательство, а цирк Шапито, право слово!» «Сядьте и успокойтесь, господин издатель!» «И попрошу не бросаться оскорбительными намеками!» Кроме того, doubt generals before the the the decisive battle could undermine the spirit of the troops, sir. Не удержавшись, вставил Краевский Краевский. с той же улыбкой. Сомнения генералов перед решающим боем могут подорвать дух войск, sir. Английский. Сытин, остановившись напротив него, подозрительно наморщил лоб. Пользуйтесь тем, что я сильно плаваю в английском, господин Краевский. Вы изволили сказать что-то про генералов, мешающих своим солдатам? Слушайте, Владимир Эдуардович, откуда вы вообще столь хорошо знаете английский и так ловко на нём объясняетесь? Только без шуток, пожалуйста, и по-русски, если можно. Краевский не впервые слышал подобные вопросы и как правило избегал исчерпывающих ответов. Вот и сейчас он пожал плечами. У меня были очень хорошие учителя, Иван Дмитрич, преимущественно англичане. Я, видите ли, получил домашнее воспитание. он ведь часто менял места службы и всегда говорил мне, что человек не в состоянии быть первым во всём. И решил, что мне надо обязательно знать в совершенстве английский язык. Он и со мной говорил только по-английски, как только ему представлялась такая возможность. А лучшую языковую практику вы Володя получили на английском пароходе, на котором нанялись простым матросом, бросили одесский листок и уехали на несколько лет куда-то на Дальний Восток. Проявила осведомлённость Дорошевич Если не ошибаюсь, единственное, что вы тогда привезли в Одессу, был шрам на левой руке. Никаких алмазов пламенных в пещерах каменных, не считая языковой практики, не так ли? Да, с тем экипажем мне повезло, кивнул Краевский. В него входили практически все слои традиционного английского общества, кроме особ королевской крови, разумеется. А почему вы не спрашиваете, Володя, под какой крышей мы собираемся вас послать? прищурился Дорошевич. Вы же не собираетесь ехать под своим настоящим именем? Японцы вас просто не пустят. Вероятно, у вас уже есть какое-то решение этой проблемы, невозмутимо парировал Краевский. Не с закрытыми же глазами мне ехать. Дорошевич, победоносно сверкнув пенсне, бросил на колени корреспондента паспорт. Увидев его, Сытин опять застонал и вернулся за свой стол. Краевский с любопытством раскрыл серо-желтую книжицу, перекинул несколько страниц, вернулся к первой с описанием владельца. Внимательно прочитав внесенные данные, он еще раз осмотрел весь паспорт и даже проглядел его странички на свет. Поднял глаза на Дорошевича и очень серьезно спросил, «Это что, настоящий британский паспорт?» «Примите мои поздравления, Влас Михайлович. Вероятно, вы потратили уйму времени на поиск моего двойника. Единственное расхождение, которое я заметил, — это возраст». Сэр Персиваль Палмер старше меня на 4 года, а так даже шрам мой упомянут в качестве особых примет. И нет ни малейшего признака подделки, чёрт побери. Может, вы просто подружились с кем-то из королевской службы выдачи паспортов для путешественников из Министерства внутренних дел Соединённого королевства, Влас Михайлович? Тот самодовольно улыбнулся. Значит, никаких сомнений в подлинности? Мне доводилось держать в руках подлинные британские паспорта. givenal kraevskiy Причём держать достаточно долго Я, конечно, никогда не служил по таможенной части либо по линии мигрантских бюро. Однако полагаю, что если это и подделка, то подделка высочайшего качества. Её обладателя, думаю, можно раскусить, но для этого потребуется очень серьёзное основание и большой опыт. Да, с таким паспортом можно смело ехать куда угодно. Разумеется, к этому паспорту необходимы какие-то мелкие дополнения и приложения, зачастил Дорошевич. Личные письма от родственников, всевозможные квитанции, банковские аккредитивы, нужно продумать всё на свете. Господа, господа, да разве возможно продумать все мелочи, с которыми может столкнуться человек с чужим паспортом? снова застонал Сытин. Дорошевич, не обращая внимания на издателя, демонстративно глянул на часы, встал и торжественно пожал руку вскочившему Краевскому. Спасибо, Володя. Владимир Эдуардович, я рад, что не ошибся в вас. Идите сейчас, заканчивайте все дела в редакции и вживайтесь в образ мистера Палмера. Я думаю, что эта тайна не выйдет из стен этого кабинета, Иван Дмитрич. Никто в редакции, никто из ваших домашних не должен ничего знать. И вы, Володя, воздержитесь ради создателя хоть словом, хоть намёком, хоть кому. Для всех редакция посылает вас в Берлин и Париж. Я всё понял. И с вашего позволения, господа, удаляюсь. Поклонившись присутствующим, Краевский чуть слышно насвистывая, вышел из кабинета. Заперев дверь, Дорошевич захохотал и даже исполнил несколько па невест какого-то танца перед столом издателя, потом подскочил к Сытину и в порыве чувств, обняв звонко рассцеловал в обе щёки. Дело сдвинулось, Иван Дмитриевич, дело сдвинулось, дорогой вы мой. Теперь дело за вами. В каком-то смысле Возмутился Сосытин. Вы меня, Влас Михайлович, в свою авантюристическую артель не записывайте. Молчать буду, извольте. Хотя по-хорошему нужно бить тревогу и направить вас с вашим краевским на психиатрическое обследование. Вы почему не сказали ему о том, что ждёт пойманных шпионов в Японии? Не читали последних телеграмм Reuters? Вот, извольте, петля. А вы столь легкомысленно пускаетесь тут в пляс и радуетесь, что толкаете человека в петлю? Дорошевич мельком пробежал отчёркнутые заметки о казнях в Японии и отбросил газету в сторону. Бросился на диван, заложил руки за голову, покосился на Сытина. А вы почему не использовали эти аргументы, Иван Дмитрич? кратчево спросил он. И переводы сами газеты всё время были у вас на столе, если не ошибаюсь. Ну почему, почему? Не знаю, выпалил Сытин. Наверное, потому что до сих пор надеюсь, что вы одумаетесь. Кто помог вам подделать паспорт? Ваши уголовники? Вот специалистов нашли тоже мне. А если они разболтают о вашей просьбе? Прекратите, Иван Дмитрич, поморщился Драшевич. С чего бы им болтать? И потом они же не знают имени того, кто поедет с этим паспортом. Прочь пессимизм, Иван Дмитрич. Нужно думать о хорошем, а не накаркивать беду. Лучше вызовите к нашего главного бухгалтера. И думаете, с ним как можно потихоньку, не привлекая внимания, в течение недели, скажем, снять со счетов потребную для поездки краевского сумму. Я уже имел сегодня с Лурцевым беседу относительно расходов на ваши поездки, Влас Михайлович. Мрачно покачал головой Сытин. Вы только что вернулись практически из полукругосветного вояжа в Индию и снова собираетесь в Италию. Совершенно верно. Возможно, и в Испанию придётся заскочить. Небрежно согласился Дорошевич. Но деньги на поездку Краевского тоже надобны, и немалые. Я полагаю, что безопаснее всего для него будет попасть в Японию через Америку. Японцы охотно привычают американских туристов, им и им в голову не придёт, что оттуда к ним в страну может просочиться русский репортёр. Услыхав про Америку, Сытин откинулся на спинку кресла и в изумлении выкатил глаза до пределов положенных природой. Через Америку Вы не шутите, Влас Михайлович. Какие тут могут быть шутки? Краевский пересечёт Европу под своим настоящим именем, сядет в Марселе или в Ливерпуле на пароход и доберётся до восточного побережья Соединённых Штатов, тоже под своим именем. А там на трансконтинентальный экспресс на западное побережье, где он превратится в Палмера. Купит всю американскую одежду, бельё до последней пуговицы, до последнего носового платка. слушал с Иттином Дорошевичем молча, лишь нервно играя пальцами. Краевский организует сам себе письма из разных городов Америки. Какие-нибудь рекомендации? продолжал трубить Дорошевич. И в Сан-Франциско сядет на пароход, отправляющийся в Японию. Да, чуть не забыл. Кроме того, в Японии он должен иметь на руках аккредитивы и дорожные чеки на серьёзную сумму, Иван Дмитрич. Солидный банковский счёт лучшая рекомендация для американского туриста. Закончив, Дорошевич схватил с тумбочки графин и, не тратя время на поиски стакана, залпом опорожнил едва не половину. — Ну, что вы молчите, Иван Дмитриевич? — Вы еще спросите, почему я не танцую, как вы от радости? — мрачно парировал Сытин. — Я слушаю вас и поражаюсь. Вам, Влас Михайлович, действительно надо бы показаться хорошему специалисту в области психиатрии. Извините за прямоту, конечно. Вы, может быть, просто забыли, что мы с вами не на монетном дворе служим? Не деньги печатаем, а газеты с книгами. Но откуда я вам выну эту такую прорву динджиш? Разве чтоб пару типографий продать? Дороговато выйдет, конечно, согласился Дорошевич. Но ведь можно взять банковский заём на покупку того же, скажем, полиграфического оборудования. Да вам всякий даст, Иван Дмитрич. Даст, конечно. А чем отдавать? Слушайте, Иван Дмитрич, шутки в сторону. Я не лезу с ревизиями в вашу бухгалтерию, но я вижу другое. Позвольте вам напомнить, что с момента, когда я согласился работать на вас в русском слове, тиражи газеты возросли в пятеро. Соответственно, растут очереди рекламодателей, что дало вам возможность только в нынешнем году трижды поднимать рекламные расценки. Вы, Иван Дмитриевич, большая умница и не можете не понимать, что если Краевский привезёт из Японии то, что мы ему закажем, газета получит такую популярность, что наши конкуренты тихо помрут в нищете под заборами. Мы будем продавать право на перепечатку репортажей Краевского по нашим ценам. Мы издадим его публикации отдельной книгой. Да вы с вашим главбухом Лурцевым в 5 раз вложенного вернёте. Возможно, мрачно кивнул Сытин. Только для этого нужно, чтобы Краевский вернулся и написал серию репортажей, чтобы его не разоблачили в Японии и не повесили как шпиона. «А вот как раз для этого я и прошу у вас денег на столь затратное мировое турне!» Сытин безнадежно махнул рукой и дважды нажал на кнопку электрического звонка. Дорошевич знал, что так он обычно вызывает главного бухгалтера своего издательского дома. Торопясь, пока издатель не передумал или не стал задавать массу вопросов, Дорошевич с самым серьезным видом торжественно пожал Сытину руку и, открыв запертую дверь, поспешил удалиться, наказав несшему вахту у дверей сторожу, Вот что, братец. Сейчас к главному господин Лурцев придёт. Так ты того, больше никого и ни под каким видом в кабинет не пускай. Слушай, Слав Михайлович, откозрял сторож. И вот ещё, братец, разговор у главного с бухгалтером долгий будет и трудный, я полагаю. Так что ты капелек сердечных раздобуть пока побольше, что ли. Слушай, Слав Михайлович, Только осмелюсь спросить, где их раздобыть этих капелек? Вообще-то куне что сбегать. Так пост мне никак оставлять нельзя. Ну тогда водки, махнул рукой Дорошевич. Этого добра, полагаю, в каждом шкафу в редакции припрятано.